глава вторая янка стоило мне ступить на перрон как матвей зажал меня в своих медвежьих объятиях приподняв от земли на добрый метр нендерталец сдавленно пропищала хлопнув его по плечу отпусти Раздавишь!» мой брат был высоким аки шкаф здоровенным широкоплечим большим одним словом не то что я Я со своими пятидесятью килограммами веса смотрелась рядом с ним, словно ребёнок. – Я же любя! Он, наконец, ослабил хватку, и я свободно вздохнула, улыбаясь. Как же я была рада его видеть! – Я уже думал, что твоя стажировка никогда не закончится! Матвей опустил меня на землю и подхватил мой чемодан с сумкой. – Соскучился, что ли? – Конечно! – улыбнулся брат запихивая сумки в багажник своей «Тойоты». «Мама переживала, что ты не приедешь ко дню рождения отца. Кстати, она там наготовила столько, что на добрую роту солдат хватит». Брат окинул мою костлявую фигурку оценивающим взглядом. «Пора тебя откармливать!» Совсем исхудала. «Ой, не в коня вез, ты же знаешь! Много гостей будет?» «Кушать надо, как я!» Тогда и формы появятся». Подмигнув мне, брат завел машину и выехал в сторону дома. «Нет, немного. Ты же знаешь, отец не любит шумные торжества. Он отмечать не хотел. Мама еле уболтала, да и то с условием, что все это совместим с приездом. Сейчас на пять минут заскочим к Антохе, я его чек за Бенса отдам». От одного упоминания этого имени... Сердце предательски дрогнуло, сбиваясь с ритма. Все, как полтора года назад. Время ничего не изменило, как я не пыталась его забыть. Мой случай был шаблонным и нелепым, можно сказать, классика жанра. Влюбиться в друга своего брата. Я бы с радостью посмеялась над этим, только дело в том, что мне давно не пятнадцать, а он далеко не старшеклассник. «А какой бензин?» Что за бензин? Мне Тоха подгоняет талоны на топливо. Дешевле получается, чем просто заправки покупать. Но мне ему чеки потом надо отдавать, как заправляюсь. Опять что-то мутите? Нет, им на предприятии выдают. надаются дают излишком. Вот он мне и подкидывает. А отчетность все равно нужна, поэтому чеки собирает. Ясно. Повела уголком губ в намеки на улыбку и отвернулась к окну, стараясь унять бешеный стук сердца. Мать Антона, тетя Валя, была моей крестной и давней подругой мамы, а он сам – лучший друг моего брата, поэтому у меня и шанса не было его сегодня не встретить. Все эти полтора года я пыталась его забыть, выкинуть из своей головы, отвлечься, переключиться на других мужчин. Даже отношения пыталась построить, только все быстро заканчивалось. И я возвращалась на исходную. Последние полгода даже начало казаться, что отпустило, что больше не болит, что мысли уже не крутятся вокруг его персоны. Но эта иллюзия развеялась, стоило Матвею вскользь упомянуть его имя. И вот я снова подпрыгиваю на кресле от нетерпения его увидеть. Идиотка! Клиническая! — Ты чего задумалась? — вырвал меня из мысли брат. — «Устала!» – улыбнулась ему. «Вроде ничего не делаешь в поезде, а дорога выматывает». Вот и первая ложь. А первая ли? Сколько раз я так отмахивалась и лгала на протяжении всего этого времени, даже отказывалась приезжать на праздники, зная, что семья Соколовых всегда в полном составе присутствует на всех семейных посиделках. Матвей остановил машину у небольшого трехэтажного здания недалеко от центра. «Посидишь в машине? Я быстро!» «Конечно!» Он скрылся за дверью, а я кинула взглядом рекламные вывески на фасаде с различными названиями фирм. Мама как-то вскользь упоминала, что Антон занимается какими-то перевозками. Чем именно, я не спрашивала. Выглянув в окно, отметила, что город почти не изменился за время моего отсутствия. Все те же улочки, все те же бабушки, торгующие овощами у тротуара. Разбитый асфальт на дорогах и бархатцы, цветущие в клумбах на каждом шагу. — Все, полетели к родителям, а то мама уже телефон оборвала. — Проговорил Матвей, садясь в машину. — Мой на беззвучке в сумке валяется. Вот она тебе и звонит. — Да, я уже ее успокоил и сказал, что мы едем. Кстати, Антоха сегодня заглянет, правда, попозже. Сердце снова предательски ёкнуло пускаясь в скачь и разгоняя кровь в венах с такой силой, что меня бросило в пот. – Тетя Валя тоже будет? Я впилась ногтями в собственные ладони, возвращая себе подобие контроля. – Конечно, она уже у нас, помогает маме стол накрыть. – радостно проговорил брат. Только вот я его радости не разделяла. Похоже, что этот вечер превратится в мою медленную пытку. – Яночка, дорогая моя! Как же я заскучилась!» Мама расцеловала меня в щеки и заключила свои объятия, не давая папе подступиться ко мне. «Ну все, Наташ, дай мне дочь обнять!» – произносит папа, отодвигая маму в сторону. Я все это время смиренно стояла у порога и ждала, пока весь поток объятий и поцелуев закончится Скулы сводило от улыбки, но я действительно была рада всех видеть. Даже не ожидала, что настолько по ним соскучилась. «Ян, я подготовила тебе комнату. Можешь пока душ принять с дороги, переодеться». «Мам, может, вам помочь чем на кухне?» «Нет, мы с Валей уже все приготовили, вас ждали. Сейчас на стол все поставим и садиться будем. Матвей, кто еще, кроме Антона, приедет?» «Глеб и Танька». «Танька?» Я обернулась. «Моя Танька?» Второй раз переспросила брата. Танька была моей подругой детства, но после окончания школы она уехала учиться в другой город. «Ага», довольно протянул Матвей. «Как и ты, недавно вернулась в родной город». Приняв душ, я отчаянно пыталась выбрать что-нибудь из одежды, но платья, что я носила на учебу, мне казались слишком закрытыми и скромными. А то, что надевала в клуб, слишком развратными для семейного ужина. Перемерив добрую половину гардероба, остановилась на полупрозрачной черной блузке и красной юбке полусолнцем. Высушив волосы феном, подкрасила ресницы и вышла из комнаты. «Янка!» – завизжала Танюха на всю квартиру. «Ты почти не изменилась! Все такая же красотка!» «Спасибо! Зато у тебя, смотрю, полная смена имиджа!» Я рассмеялась, показывая на ее короткую стрижку и обесцвеченные волосы. «А, это! Коса давно уже обкарнала!» Таня рассмеялась. «А меня обнять?» Из коридора выглянул Глеб. «Ну как выглянул? Скорее заполнил собой дверной проем!» «Господи! Парни тут что, в мое отсутствие протеиновые коктейли пили? Или какое-то суперсредство принимали? Что ж они такие большие все стали?» «Привет!» Я обняла Глеба, замечая, как открывается дверь и в квартиру входит Антон. Он приветствует родителей, жмет руки парням, а я все стою туканом Смотрю на него и глупо улыбаюсь. «Привет, мелкая!» «Это тебе!» Он протягивает большой букет с белыми лилиями. «А это?» Протянул подарочный пакет папе. «Николаю Степановичу!» «Спасибо!» Зарываясь носом в цветы, пытаясь скрыть, как запылали мои щеки. Папа с Антоном жмут друг другу руки и проходят в комнату, а я никак не могу отдышаться. Накрыла. «Так, давайте все за стол, а то горячее остывает», произносит мама, приглашая всех в гостиную. «Ян, ваза на кухне, на шкафу. Поставь в воду букет, а то завянет». Ужин проходил хорошо. Пришли папины, сослуживцы с работы и пара друзей, а я сидела словно на иголках, пытаясь сосредоточиться на разговоре с Танюхой, но постоянно теряя нить разговора и отвлекаясь на Антона. Старалась изо всех сил не смотреть на него, а глаза словно сами его ищут. Глеб спрашивает что-то, а я не слышу, приходится просить повторить. Матвей травит свои байки, все смеются. А я улыбаюсь на автомате и даже не понимаю, о чем он рассказал. Потому что все мое внимание приковано к одному человеку за этим столом. К Антону. Он же расслабленно сидит и о чем-то разговаривает с моим отцом. Я отмечаю, как футболка обтягивает его торс. Как цепочка с крестиком выглядывает из-за ворота. Как стильно и так по-мужски смотрятся часы на его запястье. Смотрю на него, и все внутри будто... Замирает. «Антош, а ты когда женишься уже?» Спрашивает мама. «Я даже не знаю, о чем все говорили сейчас. Настолько ушла в свои мысли». «Ой, Наташ, у него и девушки-то нет. Все на своей работе пропадает». Вставляет свои пять копеек тете Валя. А я вся тут же превращаюсь в сплошное ухо. «Сразу как появится подходящая кандидатура, так и женюсь». Улыбаясь, отвечает Антон, «Я, может, ждал, пока Янка вырастет, да, мелкая?» Он подмигивает, а я улыбаюсь и тут же краснею. «Эй, не наглей! В очередь, пожалуйста!» Смеясь, произносит Глеб. «Я еще на ее восьминадцатилетие сказал, что женюсь на Янке!» «А меня вы решили не спрашивать?» Произношу, смотря с укором на Глеба. «Но зачем он влазит?» Не слушай этих идиотов, Ян. Я тебя никому из этих оболтусов не отдам. Матвей приобнимает меня за плечи, и я выдавливаю из себя улыбку, смеясь со всеми.